его машина подъехала к погруженной в темноту пустынной улице. Сквозь густые кроны деревьев еле пробивался тусклый желтый свет редких фонарей. Городской шум замирал здесь, улица словно притаилась. Машина с погашенными фарами и выключенным мотором не слышно, как привидение прокатилось по траве и остановилась. Сергей собрался открыть дверцу и выйти, но в этот момент негромко, но настойчиво Зазунмерил микрофон у него на груди. От Ибадова Бадалов, поступило новое сообщение. Объект и его спутник вышли из магазина с полными сумками, сели в такси, видимо, направляются домой. Перед этим объект звонил куда-то по телефону автомату. Набрал номер, где последние цифры 372. Домой звонил, промелькнуло в голове у Сергея. Продолжайте наблюдение, передал он. По выходе из такси задерживайте. Учтите возможность наличия оружия, будьте осторожны, И с ударением повторил. Будьте осторожны. Его охватило внезапное беспокойство. черт возьми, как бы ребята не оплошали. Брать-то придется двоих в темноте эти двое, кто их знает, на что они способны. Через минуту Сергей был уже около Валькова. Не отрываясь от аппарата ночного видения, тот доложил. Опять началась суета. все время в гараж и обратно. Иначе как готовится к отъезду. Сейчас будут открывать ворота, и тогда обнаружат замок. Сергей не успел ответить, его вызвал Ибадов. Сообщение гласило: "Такси сворачивает на параллельную улицу, Идет к задней калитке. Готовьтесь". Стягивая окружение, торопливо приказал Валькову Сергей: "Того, кто выйдет на улицу и попытается открыть гараж, берите сразу и во двор. Не дайте ему закрыть калитку, там сигнализация". Если никто не выйдет, жди моего сигнала, а я на ту улицу, в задней калитке. И не дожидаясь ответа Валькова, Сергей кинулся в темноту. Какое счастье, что он уже был под днем и все запомнил. Сейчас Сергей уверенно бежал по узким проходам, огибая дома и глухие высокие заборы. Наконец он выскочил на соседнюю улицу и увидел вдали двигавшиеся прямо на него желтые фары машины. Услышал глухой и неторопливый рокот мотора. Сергей, пряча за деревьями, устремился ей навстречу. Он знал, что за этой машиной двигается другая с погашенными фарами, там ребята. Но кто-то должен быть и здесь. Вот он сад, куда выходит та калитка. Вот он. Такси остановилось совсем недалеко от Сергея. Под ветровым стеклом вспыхнул зеленый фонарик. В темноте щелкнула дверца. Один за другим из машины вылезли два человека, у каждого в руке тяжелая продуктовая сумка. Сергей ясно различил их силуэты. Загребив мотором, такси медленно тронулось с места, Приехавшие молча провожали ее глазами, словно не решаясь при ней углубиться в сад. Сергей, стоя за деревом, наблюдал. Сейчас появится кто-нибудь из ребят. Их надо будет подстраховать. Мимо него тяжело проехала машина с дождёными фарами и зеленым огоньком. звук мотора постепенно смолк. При слабом свете далекого уличного фонаря видны были две застывшие человеческие фигуры. Люди словно прислушивались к чему-то. Наконец один из них что-то тихо сказал другому, и они собрались уже было идти, как из глубины сада, где проходила ограда дома с потайной калиткой, вдруг донесся шум яростный лай собаки и чьи-то возгласы. Приезжие насторожились, поставили сумки на землю, В руке одного из них появился какой-то темный предмет. В этот момент перед ним возник человек, сбоку появился другой, сзади хрустнули ветки под ногами третьего, четвёртого. Сергей сжимая тяжелую нагретую рукоятку пистолета, неслышно передвинулся ближе к соседнему дереву. Что у него в руке? подумал он, чувствуя, как тяжело забилось сердце. стоять. раздался в это время повелительный окрик. И сразу же в ответ неожиданно грохнул выстрел, за ним другой. Раздался глухой протяжный стон, шум падающего тела, чей то отчаянный возглас, звуки борьбы, человек, ломая кусты, пригнувшись, кинулся в сторону от возникшей свалки. Сергей стремился ему наперевес, уже ни о чем не думая, полный страшного предчувствия и догнав почти автоматически, давно заученным косым ударом, вкладывая в него всю тяжесть своего разгречённого тела, опрокинул бежавшего человека на землю. И тут же на лету, перехватив его правую руку, он выбил из судорожно сжатых пальцев пистолет. "Гоша!" кричал за его спиной чей-то неузнаваемый, прерывающееся отчаянный голос. "Ответь мне, пожалуйста, Гоша!"